Глава шестая. Ады и Иеронима Босха. И стены сжались тускнее, И смотрит зорко глубина, Вот притаились веки змея, и веет смерти тишина. Игра в аду. Велимир Хлебников, Алексей Крученых. Ген Ада. Огонь, прорезающий тьму, всполохи его, горящие храмы и мельницы, монстры всех мастей и немыслимых извращений. Если бы картины могли звучать, Эти бы источали крики и стоны, скрежет железа, вой сражений, молитвы и песни, брань и ор грешников, мучимых и терзаемых, насилуемых в аду. Происхождение зла и его коллективный образ, воплощенный в чем-то конкретном, всегда и не на шутку волновали людей, ничуть не менее, нежели ответ на вопрос — Что ждет человека после смерти? Ад. То, чем славится Иероним Босх волнительно интригуя современного зрителя, он развлекает и щекочет нервы своими извращенными и затейливыми образами преисподней, поднимает на поверхность потаенные желания и запретные фантазии человека, грезящего о насилии. Главный герой знаменитый кинокартины Стэнли Кубрика «Заводной апельсин Алекс», в своей концепции ультранасилия опирался именно на кровавый, исполненный наказание и правосудие Ветхий Завет, на жестокость Бога Отца, на образы пыток, мук и бичевания Иисуса. Средневековые же тексты, проповеди и картины были преисполнены сюжетами и примерами жестокости, как и Средневековый мир в целом. Иероним имел достаточно источников вдохновения и рассуждения о природе насилия и смерти, пыток и ада, страшного суда и апокалипсиса. Порой кажется, что Боск зашел так далеко в этом поиске, что и рай, и земная жизнь человека пропитаны инфернальным и демоническим ад везде сущ. Вместе с тем. Божественное начало практически недостижимо. Даже жизнь апостолов и святых — это непрерывное противостояние аду как внутреннему, так и внешнему, являющемуся в виде демонов и чертей, искушений, терзаний, духовных поисков и сомнений. Иеронимов ад расположен повсюду, но представлен, иконизирован на створках и панелях его триптихов. Концепции ада и рая существовали в различных мифологиях и религиях задолго до рождения Иеронима Босха и появления христианства. В русской традиции понятие «ад» восходит к древнегреческому «аиду» — «аид» или «гадес» — «бог подземного царства мертвых» и название самого царства мертвых. Этимология и происхождение имени точно неизвестно, Вероятно, связанные с древнегреческими невидимый, вечный, мрачный, почтенный, сострадательный, благоговейный страх, почтение, но и милосердие, делающий невидимым, то есть губительный или же невидимый, неведомый, таинственный, мрачный. Однако говорить мы все же будем о монотеистической концепции посмертного пребывания человека в загробном мире, формировавшейся на протяжении многих столетий. В ранних текстах Ветхого Завета провинившиеся наказывались в земной жизни, а посмертная участь праведников и грешников существенно не различалась. «Шеол» — в септуагинте используется термин «ад», в местах, где еврейский текст рассказывает о Шиоле. Лишь место после смерти, предназначенное каждому вне зависимости от рода и вида деятельности, жизни и деяний. Образ загробного Шиола представлялся весьма туманно и неконкретно. В салмах рисовался, как некое темное место, ров, страна тьмы и мрак тени смертной, где нет устройства, «Где темно, как самая тьма» Книга Иова, глава 10, стихи 21-22 На вульгате беспорядка, как царство смерти, земля забвения, страна безмолвия, царство мрака, загробный мир, неизведанная глубина. Встречаются в Ветхом Завете синонимы и поэтические наименования Шиола «забытая страна», «пропасть», «яма», «безмолвие», «гибель». Ни мертвый, ни даже живой грешник, совершивший проступок или преступление, не мог избежать Каршиола. Корей, Дафан и Аверон, бунтовщики супротив Аарона и Моисея сошли живыми в преисподнюю со всем своим имуществом. Книга чисел, глава 16, стихи с 30 по 33. В отношении преступников существовала специальная молитва. Да найдет на них смерть, да сойдут они живыми в ад, ибо злодейство в жилищах их посреди их. Псалтирь, Псалом 54, стих 16. Книга Притчи Соломоновых, глава 1, стих 12. В более поздние ветхозаветные времена, особенно в эпоху Второго Иерусалимского храма, У иудеев развивается концепция справедливости и воздаяния. Ожидания Мессии, посланника Бога, видоизменяют представление о Шеоле. Шеол становится пространством наказания, от которого, тем не менее, может быть избавлен праведник. Такая идея обнаруживается в Псалтире, а также в книгах пророков. Пророку Исаии, к примеру, открылись ужасающие картины бездны Шеола, мук и наказаний. Книга Исаии, глава 24, стихи 21-22, глава 30, стих 33. А в книге Иезекииля Шеол место наказания врагов Израиля. Книга пророка Иезекииля, глава 32, стихи 22-23. В преисподнюю к царю ужасов нисходят теперь нечестивые и тираны. Книга Иова, глава 18, стихи с 5 по 21. Там же находится и Деница, сын Зари. Под ним подстилается червь, и черви покров его. Книга пророка Исаии, глава 14, стихи с 9 по 15. Христианство развило доктрину возмездия врагам и грешникам. На ее формирование повлияли античные представления об Аиде, и ветхозаветный ашеол В свою очередь, на представление иудеев о загробном мире античные верования также оказывали влияние. Примечательно, что нисхождение Христа в Ад в корне меняет концепцию последнего. Христос отобрал и вывел праведников из Ада. С тех пор в Шеоле остались лишь осужденные грешники. В раннем христианстве возникла еще одна номинация для обозначения загробного места «Гиенна». Это понятие часто используется патристами. Гиена, «Долина Хином в синодальном переводе Еном, изначально «Овраг под Иерусалимом». Во время правления царей Ахаза и Манасии жители города проливали здесь кровь своих детей ради жертвы Молоху. При Иосии туда бросали нечистоты и трупы. В современной Исаи мрачная зловонная долина, где языки и угли полыхающих костров пожирали трупы и нечистоты, стала метафорой ада и получила название Гиена огненная. В Евангелии за этим конкретным топосом, уже мало кому известным за пределами Израиля, закрепляется расширительное метафорическое значение неугасимого ада. В Новом Завете ад определяется как бездна. Евангелие от Луки, глава 8, стих 31. Печь огненная, где будет плач и скрежет зубов. Евангелие от Матфея, глава 13, стих 50. Озеро огненное, горящее серою. Откровение Иоанна Богослова, глава 19, стих 20 и тому подобное. Именно таким ад и предстает на полотнах Иеронима Босха. Лики зла. Эсхатологические темы и картины ада Иеронима Босха тесно связаны с демонологическими представлениями эпохи и детерминированы христианским предчувствием конца света ожиданием апокалипсиса. Однако в европейской культуре образ дьявола во всем своем визуальном разнообразии, хорошо известном ныне, появился достаточно поздно. Различные злые демоны и духи издревле присутствовали в воображении людей. Лишь к XII-XIII векам с укреплением власти церкви сатана как главный враг христианства становится всесторонне осмыслен и поистине всемогущий. Также разнообразно и детально было продумано и описано устройство ада как юдоли и обители сатаны. Чем ближе культура подходила к концу Средневековья, тем интенсивнее и изощреннее прочерчивались в ней образы зла, достигнув своего предела в творчестве босха. Размышления теологов и народные верования в нечистые силы, взаимоопыляя друг друга – создавали уникальные картины ада, адских страданий и воздаяний. Пугающий же рассказ о них становился назиданием. Тревожа, ужасая и внушая страх, загробные мытарства должны были вести к прижизненной добродетели и покаянию. Признавая вину, каясь перед лицом кошмарных посмертных пыток, человек признавал власть и величие церкви избавительной и вездесущей. В обмен на поклонение ее символу веры даровалось избавление. Вассально-ленные иерархические отношения внутри церковного общества подкреплялись представлениями о зле, грехе, рае и аде. Пространство же ада спорное и неоднозначное. Его теологическое объяснение – волновало богословов на протяжении всего средневековья, как и многоликий образ повелителя ада, сатаны, дьявола, Люцифера, Левиафана, Вельзевула, Дракона, Змея и тому подобное. Имя ему легион. Великий лжец мог оборачиваться всякой скотиной и тварью, менял обличия и формы, но суть его оставалась неизменно и зла. В Средневековье сформировало подробную генеалогию и биографию врага рода человеческого. Изображение дьявольских козней и пыток зрители обнаруживают в работах Иеронима Босха. В главе посвященной раю» уже фигурировал Люцифер, восставший на заре мира с когортой ангелов против Бога, и его же властью низвергнутой. На этом история Люцифера не закончилась. Он продолжил свой путь далее, став князем мира сего и повелителем Гиены Огненной. Имя Люцифер в синодальном переводе Деница происходит из 14 главы книги пророка Исаии, рассказывающей о каре Вавилона в образе падшей утренней звезды,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 Выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера. Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Но ты не звержен в ад, в глубины преисподней. Книга пророка Исаи, глава 14, стихи с 11 по 15. Данный фрагмент отцы христианской церкви осмыслили как описание падения дьявола. Крах же горделивой Деницы соединилась с другим пассажем Ветхого Завета, помазанным Херувимом из книги Изиикииля, воплощавший с собой печать совершенства, полноту мудрости и венец красоты. Херувим, изначально совершенный в путях своих, находился в Эдеме, но он возгордился своей красотой и величием и был низвергнут с горы Божией». Книга пророка Иезекииля, глава 28. Богословы увидели схожие мотивы в этих историях, повествующих о некой прекрасной и совершенной огненной небесной сущности в результате собственного греховного горделивого выбора катастрофически низвергнутой. Идеальная сущность становится своей противоположностью, из гармонии красоты и света тьмой копотью безобразием так в предании сформировался единый образ люцифера ангела превратившегося в чудовище соединившие черты различных животных обычно семи по количеству грехов популярные средневековые драмы разновидности которых мог видеть и раним боск подробно описывали падение люцифера постребованного героя мистерий. Обычно в них, как, например, в Честерском цикле, Люцифер, самовлюбленный нарцисс, видит пустой трон Бога и приходит к выводу. «О, как чудесно мое сияние! Если бы я сидел на этом троне, я был бы так же мудр, как и он!» Его лестно подбадривают ангелы, воодушевляя посидеть на троне. Искусившись, Люцифер занимает место Бога и провозглашает, «Вся радость мира пребывает на мне, ибо лучи моего сияния горят так ярко! Я буду как тот, кто выше всех на вершине!» Мистерии Йоркского цикла. Он предлагает ангелам поклониться ему и вызывает раскол в их рядах, а затем произносит главное из своих богохульств которая и решила его судьбу. «Пусть Бог идет сюда! Я не уйду, но останусь сидеть здесь пред его лицом!» Бог, само собой, свергает гордеца, и Люцифер устремляется в Тартар, в Ад, в преисподнюю. Люцифер, пожелавший стать князем мира, становится князем Ада, В он в своеобразной форме получает желаемое. Он несет бремя мира всех его грехов в образе ужасных пыток, которые он должен и терпеть и исполнять. Существовала традиция изображать Люцифера трехголовым как ужасную пародию на святую Троицу. Скульптура XII века в храме Святого Василия в Тампе изображают его с тремя головами, каждая из которых Пожирает по человеку, немного позднее, также изобразил Люцифера и Данте Алигьери, только грызущие головы Люцифера стали истязать конкретных персон: Иоду Искариота, Брута и Кассия, губителей, убийц и предателей. На миниатюре XIV века к тексту Божественной комедии Люцифер, собранный из разных частей животных и птиц. Сам горит и в то же время испепеляет. До наступления позднего Средневековья называть нечистого Люцифером не любили. Это имя рождало массу противоречий между негативной семантикой слова и его позитивной этимологией. Латинское «Люцифер» — «несущий свет», а свет ассоциировался с Иисусом поэтому долгое время предпочитали именовать врага рода человеческого сатаной или дьяволом. За Люцифером же в истории европейской культуры надолго закрепилась реномет тщеславного предателя и порочного гордеца. Лишь только с наступлением эпохи романтизма, в конце XVIII – начале XIX веков, начинается переосмысление образа падшего ангела. Из русской культуры припоминается демон Михаила Лермонтова и иллюстрация к нему Михаила Врубеля. Романтики основательно воспылали интересом к фигуре самого главного непреклонного мятежника, восторгаясь его неистовым и немыслимым бунтом против повелителя, Господа, Бога Отца. Метущийся и неведающий покоя дух Люцифера – в качестве жертвы репрессий тоталитарного провидения становится героем в XX веке, тогда же, когда Хорхе Луис Борхес переозначивает статус и роль Иуды, традиционное для средних веков олицетворение архетипа предателя, как и Люцифер. В симптоматичной новелле «Три версии предательства Иуды» Борхес рассуждает о евангельских событиях. В первой традиционной версии – рассказ об Иуде как об апофеозе зла, радикальном предателе. Вторая версия — Христос просил Иуду совершить предательство, и тот согласился на добровольное мученичество. И, наконец, третья версия — Иуда — истинный искупитель рода человеческого, принявший мытарство, принесший себя в жертву на алтарь Христа, преданного, умершего, но воскресшего, в отличие от бесконечно, страдающего Иуды. Образ Иуды концептуализирован и в знаменитой рок-опере «Иисус Христос суперзвезда» Эндрю Ллойда Уэбера и Тима Райса, где предатель изображен сложным, вдумчивым, страдающим, переживающим и жертвующим героем. Различные художественные произведения xx 21 веков с ходом времени все чаще, больше, активнее, переосмысливают и реабилитируют героев, имевших исключительно негативную репутацию на протяжении многих столетий. Ад — это другие. О картинках адских мук сообщают герои, святые и грешники, совершившие путешествие в долину скорби или души умерших грешников, которым удалось вступить в контакт с живыми людьми. Эти сообщения так или иначе рассказывают о других темных сущностях, отказавшихся от жизни в пользу зла и мрака. По большому счету, Люцифер и его когорта становятся для средневековья радикально другими, чужими и чуждыми существами, отпавшими от божественного космоса порядка злыми маргиналами. Примечательно, сам образ Люцифера-дьявола, чертей и бесов формировался из черт, призванных показать инаковость и враждебность по отношению к человеку или христианскому сообществу. Поэтому олицетворение нечистых сил содержали помимо звероподобия определенные черты семитской расы, представители которой ассоциировались с иудаизмом или исламом, иными чуждыми враждебными христианству религиозно-идеологическими системами корни европейской нетерпимости к другим не единожды оборачивавшиеся гонениями, погромами, чертами оседлости, лагерями и тому подобное следует искать в средневековых оппозициях свой чужой. Босх достаточно часто награждает представителей тьмы характерными носами и смуглой кожей облачая их восточные наряды. Так природа иного, врага и нехристия, мусульманина, еврея, колдуна и так далее уравнивается со звериной. Иеронима же можно заподозрить в антисемитизме, что, впрочем, обычное дело для Средневековья. В разнообразных ликах и ипостасях Люцифера у Иеронима Босха и других художников и мыслителей Средневековья Обнаруживаем отталкивающий, монструозный образ, состоящий из контаминации и сплава различных частей тела зверей и птиц. Образы зла и демонического у Иеронима представлены различными мутациями и гибридами птиц и зверей. Это неспроста. Животные и пернатые символизировали определенные идеи, модели поведения, но, что важнее всего, смертные грехи. Образ дьявола, ставший постоянным явлением в христианской иконографии лишь с IX века, мог состоять из черт, присущих льву, гордыня, свинье, жадность, ослу, лень, носорогу, гневливость, обезьяне, похоть, змею, зависть, волку, скупость. Составные детали ликов зла — неизменно дополнялись и пополнялись новыми бестиарными элементами, включавшими разнообразный негативный пантеон тварей. Так змея или дракон, предатель рода человеческого, напоминала о грехопадении Адама и Евы, обезьяна означала издевательство дьявола над Богом и творением, медведь ассоциировался с похотью, а пятнистый леопард — с запятнанностью, обманом и мошенничеством. Лиса символизировала хитрость, свинья — женскую сексуальность, конь или бык маркировал мужскую сексуальность, кошка — тщеславие. Кит в соответствии с историей Ионы означал зияющую пасть ада и отождествлялся с Левиафаном. Ворон ассоциировался с Каином и птицей-падальщиком, обманувшей Ноя. «Черт-козел» с Паном и Тором. Волк-предатель связывался с образом лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть — волки хищные. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 15. Дьявол подобен льву, он нападает, чтобы разорвать. Очевидной казалось богословом связь дьявола, господствующего в воздухе, Послание к Ефесянам, глава 2, стих 2. С птицами, прежде всего с вороном и орлом. В Апокалипсисе ворон, птица, пожирающая трупы. Откровение Иоанна Богослова, глава 19, стихи 17-18. Также демонов обнаруживали в пернатых, склевывающих падающее с неба зерно Слова Божие, не давая ему упасть на плодородную землю. Евангелие от Матфея. Глава 13, стих 4. Семь глав апокалиптического зверя состоит из образов различных животных средневекового бестиария. Вышеозначенный список зверей и птиц обнаруживаем в различных многосоставных образах демонов, чертей и дьявола на картинах Иеронима. Внешний вид дьявола демонстрировал множественность пороков, Он аспит, поскольку убивает тайно. Он василиск, когда открыто расточает яд. Лев, поскольку преследует невинных. Дракон, когда заглатывает беспечных с нечестивой ненасытностью, рассуждал немецкий богослов, писатель, поэт Рабан Мавр. Само слово «дьявол» восходит к древнегреческому «клеветник», «обвинитель» возникло при переводе на греческий язык с еврейского «сатана» представший в образе многоголового дракона, и болики нечистого бесчисленны. В Средние века дьявол, наиболее распространенное имя высшего духа зла, который могло принимать тысячи различных обличий, дабы совращать людей, святых, праведников и даже самого Христа. Дьявол представляется хитрым и коварным стратегом, ведущим свое сражение против Бога. И Сидор Сивильский в своих этимологиях переводил слово «дьявол» как «текущий вниз», потому что он презрел спокойное пребывание на небе и под тяжестью собственной гордыни рухнул вниз. Известные демонологи и инквизиторы Якоб Шпренгер и Генрих Крамер считали, что «дьявол» происходит от «дио», то есть «дуо», «тва» и болус, то есть марселус, укус, смерть, так как он несет двойную смерть и телу, и душе. В середине XVI века в книге об обманах демонов Йоган Вейер размышлял о трансгрессивной и преступной сущности дьявола, утверждая, что тот был ангелом, отделенным от Бога и истинной гордыней, и стал доктором лжи, поскольку она изобретена им самим, Аттракционы Преисподней Итак зловредный дьявол обречен на веки пребывать в не менее долговечном аду. Огонь вечный, уготовленный дьяволу и ангелам его. Евангелие от Матфея, глава 25 стих 41. Во веки веков. Откровение Иоанна Богослова, глава 20 стих 10. Вечность ада, догмат христианской церкви, принятый на Втором Константинопольском соборе 553 года, осудил утверждавших временность и конечность наказания демонов и грешников. Ведь прекращение мук грешников ⁇ милость и благодать для негодников, которые предпочли бы исчезнуть вовсе вместо отбывания мук в аду. Такая идея появляется у святого Иустина, Минуция Феликса. Неизбежно возникало противоречие. Как же милостивый Бог допускает вечные муки и не ведает прощения своих собственных творений? Может ли он лишить их возможности раскаяния и возврата? Ведь блудный сын вернулся и был принят своим отцом. раскаявшись. неужели Творец не ведает милости к своим тварям? Подобные вопросы, начиная с ранних веков христианских размышлений, ставили под сомнение идею вечности ада. Маркион II век верил в освобождение Иисусом Христом из ада всех грешников. И в целом очистительная жертва Сына за грехи человеческие, казалось бы, упраздняет существование ада, в связи с чем Ориген и Скот Эриогена размышляли о восстановлении всех вещей благодаря возможности всеобщего возвращения в лона Бога. А Исаак Сирин полагает, что мучимые в Гиене поражаются бичом любви Господа. Так или иначе, образ вечного ада крепко утвердился в Средневековье, мысль о нем, очевидно, волновала и тревожила Босха, как и прочих мыслителей эпохи, порождая множественные образы кар и мук. Куда попадет душа праведника или грешника сразу после смерти? Непраздный вопрос, обсуждаемый богословами. Попадает ли она в ад или дожидается страшного всеобщего суда? А если дожидается, то где и в каком состоянии? В раннем христианстве можно найти идею отсрочки ада. Иустин полагал... В эпоху, когда бродили сильные апокалиптические настроения, многие ждали скорого второго пришествия Христа, что после смерти душу ожидает лишь временное разделение. Они ожидают суда либо в более хорошем месте, либо в более плохом. Святой Полит судил радикальнее. Души грешников пребывают в темноте ада, но только после страшного суда Не зринутся в Огненное озеро, там их ждет главное наказание, то есть до и после суда души ждут разные степени наказаний. Другие комментаторы Священного Писания, наоборот, сразу же предрекали муки грешников. Хиларий считал, что души немедленно отправляются в ад в виде нетвердых тел, наподобие грязи и пыли, из которых они и сотворены. Муки будут входить в эти формы так же легко, как ветер рассеивает пыль. Но только на Втором Леонском соборе в 1274 году приняли догмат, утвердивший немедленную отправку душ сразу после смерти в ад, либо в рай. Однако проблема не решилась. Теологи фактически утвердили наличие двух судов, двух эсхатологий – «малой» Предполагающий наказание сразу после смерти и большой, всеобщий, которое произойдет после страшного суда, всемирной исторической тотальной. В видении загробной жизни у Босха встречаем размышления на тему суда и посмертной участи душ. Устройство ада, его специфика и достопримечательности весьма продуманно рисовались в средневековье, а отпугал и завораживал. Разнообразие его пыток будто вдохновляло авторов на все новые и новые образы инфернального. В Салтире сказано «Избавил душу мою от ада преисподнего» глава 85 стих 13, от латинского инферно inferior» буквально «от ада нижнего». Из этого стиха выводилось существование верхнего и нижнего ада. Григорий Великий предполагал, что верхний ад на земле, нижний – под землей. Вряд ли Босс знал эти размышления теолога, но визуальному богословию Иронима такая идея вполне близка. Вероятно, созвучные пассажи артикулировались в проповедях и других средневековых текстах, с которыми сталкивался художник. К примеру, у востребованного автора Ганория Августадунского, XII век. В его светильнике ад представлен как нижняя часть земного мира, полная мук. Здесь нистовствует безумный жар, великий холод, голод, жажда, страдания телесные, бичевания, душевные волнения, ужас и робость. Нижний ад – это духовное место, где горит неугасимый огонь. Его расположение внизу следует понимать метафорически. Как тела грешников покрываются землей, так души грешников погребаются в аду. У Данты адские круги с 6 по 9 окружены стигийским болотом и находятся рядом с городом Люцифера, образуя Нижний Ад. Там горит вечный пламень. У Босха также обнаруживаем образы инфернального города, царства зла, полные бушующего и свирепствующего огня. Ад мыслился и бесконечно огромным, ведь так много грешников, и в то же время тесным. Однако грандиозность ада еще одна проблема, ведь, судя по всему, праведников меньше, чем грешников. Значит, в раю пребывают немногочисленные души. Следовательно, ад значительно больше рая, что беспокоило богословов, ведь это значило торжество ада над раем его величественность, зло торжествует над добром. В видении Павла грешников в аду столько, что сто железных языков не смогли бы пересчитать их, даже если бы начали эту работу от сотворения мира. В аду грешника ждали наказания разных типов, которые, тем не менее, подразделялись на две категории. Из этих же категорий гибридизировались всевозможные виды пыток и кар. Наказание отрицательное или наказание лишением и наказание позитивное или наказание чувств. Первое заключается в радикальном отчуждении грешника от добра, от Бога. Второе – в непосредственных физических страданиях. Проблема же заключалась в выборе, что именно страдает – душа или тело. Ведь тело, казалось бы, должно страдать только после страшного суда, а изначально в аду пребывает душа. По этой причине душе придавали форму и ощущения тела, и по той же причине несчастные души, возможно изображать в живописи в обличии тел, демонстрируя физическую боль и муки, предназначенные всем пяти органам чувств. Средневековые представления, склонные к категоризации Продумали и это. Осязание у человека страдало в аду от огня, слух от нескончаемых воплей, стонов, отчаяния и боли, зрение от ужасных картин и мрака, обоняние от вони серы и миазмов, вкус от голода и жажды. Подобную логику пыток с легкостью можно узнать в сценах ада Иеронима Босха. После страшного суда грешники получат свои тела, и это сделает их страдания еще более острыми, в то время как праведники еще острее будут переживать и ощущать свои блаженства. Тело для грешников — страдание, а для праведников — блаженство. Душе в аду не может дароваться прощение. В аду у Данты грешники не молят о пощаде, не испытывают раскаяния, а лишь злобно хулят Господа. Ученики Фомы Аквинского считали, что к моменту попадания в ад душа уже узнала все, что могла узнать и достигла некоторой окончательности, поэтому не может вернуться вспять, раскаяться, стать иной. Восставшие ангелы обладали всей полнотой знаний и понимания блага, однако они не отринули, сделали выбор в сторону зла раз и навсегда ад место чистого наказания а не очищения или исправления безусловно не все средневековые богословы соглашались с такой позицией и верили в воспитательную функцию ада и возможность возврата в лона бога особой формой наказания грешников было созерцание блаженств праведников. Праведники же наслаждались созерцанием вечных мук грешников, уподобляющихся актерам, не видящим зрительного зала из-за ярких огней. Осужденные видят для большого отчаяния блаженство праведников. Первая книга Еноха, глава 108, стих 15. О подобном психологическом давлении. «Праведники узрят муки грешников, это будет пышное зрелище», — писал Тертулян. «Там будет чем восхищаться и чем веселиться. Тогда-то я и порадуюсь, видя, как в адской бездне рыдают вместе с самим Юпитером сон царей. Там будут и судьи, гонители христиан» объятые пламенем более жестоким, чем свирепость, с которой они преследовали избранников божьих. Тогда-то мы послушаем трагических актеров, голосисто оплакивающих собственную участь, посмотрим на лицедеев, в огне извивающихся, как в танце, полюбуемся возницей, облаченным с ног до головы в огненную красную ризу, поглазеем на борцов, которых осыпают ударами, словно в гимнасии. Но с еще большим удовольствием погляжу я на тех, кто свирепствовал против Господа. Учения о муках грешников могут показаться весьма радикальными и жестокими однако для религиозного христианского сознания созерцание адских мук одно из блаженств праведников ибо все кары справедливы и демонстрируют бесконечную мудрость бога и его ненависть к греху петр ломбардский говорил что праведники видящие муки грешников испытывают не печаль а упиваются радостью в то же время в визионерской литературе мы всегда будем встречать сострадание по отношению к падшим, плач об их участи и мольбы, вознесенные к Богу о прощении. Ад – вотчина падших ангелов, место их страдания и наслаждения. В аду черти и дьявол мучаются своим изгнанием и мучают других. Они и жертвы своего греха гордыни, и насильники. Как и прочие обитатели преисподней, они ожидают страшного суда. Второе послание Петра, глава 2, стих 4, и послание Иуды, глава 1, стих 6. Вместе с тем демоны и черти орудуют в земном мире, совращая людей. В аду помимо чертей присутствуют и разные другие персонажи античной мифологии Цербер, Дракон, Минос, Плутон. Мы можем встретить их в обличии демонов преисподней на страницах различных визионерских текстов, в том числе и в аду Данте. В первой книге Еноха ад расположен на востоке, под землей, в огромной пустыне, где нет земли. Другие авторы и путешественники полагали, что он на севере или просто на противоположной стороне земли от Иерусалима Зеркальное отображение небесной арки над землей. Только пропасть или яма. Ад образовался в результате падения Люцифера, который разбил землю, упав в южном полушарии земли и застрял в самом центре. Земля, разверзнувшись вокруг Люцифера, образовала воронкообразный ад. У Босха мятежные ангелы падают в воду и, видимо, отправляются глубже под землю. В ад можно попасть, погрузившись в речные и морские воды, провалившись в жерло вулкана через расселины, расщелины или колодец. Путь в ад пролегал через дремучий лес, а вход в него предваряла гигантская пасть — врата ада. Они изображались как зев библейского левиафана. Волка, шакала, дракона рассказывают нам различные средневековые тексты. Широко раскрытая пасть ада может располагаться в яме или плавать посреди огненной бездны. Евангелие от Матфея, глава 16, стих 18. Ад — темная пещера с зубчатыми краями, с дверями и засовами. Ад темен, но в то же время полон огня, полыхающих костров, на которых мучаются грешники. Однако огонь этот — ничего не освещает. Совы и жабы Иеронима Босха Совы, совы, совы. Совы разных видов, типов, пород. Сипуха, сова ушастая, филин, сыч, совка, большая рогатая сова, ушастая, сидят на ветках, летают в небе, подсматривают из-за стен и углов притаившись в нишах и ямах. Пернатые и пухлые птицы водрузились на головы, деревья, кусты, являются объектом ласк и соблазнов. Совы обитают в миру и в аду. Что бы все это значило? Как и любое другое животное или птица, сова обладала особым значением внутри средневековой культуры. И оно отнюдь не было связано с античным пониманием совы как символа мудрости, репрезентации Афины, Минервы. Суть и повадки этой птицы связывали ее с абсолютно негативными проявлениями, с тем же проявлением другогости и инаковости. Сова живет по ночам в темном лесу. Она охотится на своих жертв, как дьявол, скрывающийся под покровом ночи, и выслеживающий души, дабы напасть на них. Сова, как летучая мышь, — образ зла, кровожадного ноктюрнального охотника, проводника тьмы. Более того, страх совы перед дневным светом подчеркивал ее сатанинскую натуру. Свет — это и маркер присутствия Бога и его символ. Страх дневного света, просветления — ассоциировался в средневековом сознании со страхом и неприятием Господа. На многих миниатюрах можно встретить антропоморфное изображение совы, будто с горбатым носом на восточный лад. Она также обозначает и еретиков, отступников, побоявшихся и не принявших свет истины, Христа и Евангелия. Совы в первую очередь ассоциировались с евреями, не увидевшими и погубившими свет Мессии во вторую — с арабами и прочими отступниками с точки зрения Средневековья. На картинах Босха сова — это и дьявольская птица, представитель зла и параллель с евреями и клеветниками. Присутствие ее намекает на грех. Ее ласки — на заигрывание с сатаной. Жаба встречается на просторах иеронимовых картин так же часто, как и сова. В апокалипсисе. «И видел я выходящих из уст дракона, и из уст зверя, и из уст лжепророка, трех духов нечистых, подобных жабам». Откровение Иоанна Богослова, глава 16, стих 13. Холоднокровная тварь предстает не просто как демоническое и нечистое животное, но и как демон, порочные и пародийные слова Антихриста. Считалось, что жаба причастна к рождению Василиска. У Босха иногда жаба гибридизируется, совмещает черты Василиска, змеи, человека-женщины. На груди блудницы в районе сердца жаба фрагмент ада из триптиха земных наслаждений, жаба на щите воина. Таких же можно обнаружить на щитах мучителей и распинателей Христа в сценах сеть человек и несения креста. Триптих «Страшный суд». Фрагмент. Жабы наделяли негативными свойствами. Человек, долго рассматривающий ее, рискует упасть в обморок, испытать судороги, конвульсии и даже умереть. Жаба наряду со зловонием, шумом, грязью и тому подобное может оказываться и тем негативным остатком, который выпадает в мир при исчезновении демонических чар. Например, в жаб, Обращаются деньги, выплаченные дьяволом или нажитые неправедным путем. Жабы прыгают и скачут по полотнам босха. Холоднокровная амфибия — это хула на бога, сквернословие, собирательный образ нечистот и пороков, обличие личных демонов-ведем. У босха жабы встречаются повсеместно и в разных амплуа, как пытка похоти, присосавшаяся к причинному месту, как образ черевоугодия или подзадник для выпивох, атрибут ведьм, герой шабаша, как маркер языческого, греха гордости и тщеславия. В конце XVI века французский гонитель ведьм Пьер де Ланкр сообщал, что особо важные ведьмы всегда имели при себе демона в образе жабы с рожками, сидящего на левом плече. На шабашах, жабам отводилось почетное место. Наряженное в пышное одеяние, красный и черный бархат с колокольчиком на задних лапках, жаба ожидала почестей от претенденток на звание ведьмы. Различные ведьмовские снадобья также могли содержать специфические ингредиенты, в том числе смесь из растертых в ступе жаб и пауков. От Это мы сами. Зритель XX века, вскормленный модернистской литературой и ужасами мировых войн, увидел в аду Босха нечто созвучное своему опыту. Апокалиптический век революции и распри, массового уничтожения и истребления будто иллюстрируется картинами художника XVI века. Погружаясь в текст замка, Франца Кавки или приглашение на казнь Владимира Набокова, мы, в свою очередь, словно оказываемся во внутреннем аду сознания модернистов, переживавших крах старого мира Европы, больших длительностей долгого средневековья, монолитной культуры Европы, формировавшейся столетиями. Интериоризация ада, однако, отнюдь не изобретение современной культуры помещение ада человеческой сущности, идея о том, что он обретается в сознании, точнее, в душе, оставленной Богом, возникла за столетия до фразы Сергея Довлатова «Ад — это мы сами». Примечательно, что в Божественном Откровении никаких сведений об Аде нет. Все, созданное Богом, хорошо весьма. Книга Бытия. Глава 1, стих 31. Аджи, несущий негативное начало, не присутствовал в божественном замысле. И хотя в Средневековье считывали отделение тьмы от света как индикатор творения добра и зла, Бог ада не создавал. Его породила свободная воля, коей наделены все творения Господни. Разумное существо вольно решать, любить Бога или нет. Следовать заповедям или нет, и, отказавшись от блага, ставит самое себя в условия аномального существования. Жизнь, дарованная Богом, продолжается, но в безжизненном пространстве. Такое существование становится существованием в смерти или вечным умиранием. Свободная воля порождает ад в душе человека. Ориентацию христианских толкований на Аллегорию и символизм, переводящие все внешнее во внутреннее пространство, мы обнаруживаем и в идее душевных мук. Ад локализовался в душе. Евагрий определяет ад как незнание разума, наступающее вследствие лишения возможности созерцать Бога. Мильтон отождествляет ад с душой сатаны. Ад вокруг него и ад внутри. Злодею не уйти от ада, как нельзя с самим собой расстаться. Джон Мильтон, потерянный Рэй. У ада нет ни места, ни пределов. Где мы, там ад. Где ад, там быть нам должно. Подытоживают Кристофер Марло в трагической истории доктора Фауста. Вероятно, все грани и оттенки смыслов ада присутствуют в образных и живописных рассуждениях Босха, особенно в изображенных им тесных башнях и крепостях, в которые души заточают сами себя. В конечном итоге босхианский ад – это не только отголосок апокалиптических настроений, предчувствие конца Средневековья, образ актуальных для современников художника – Воин. Ад Иеронима подобен притче, а притча всегда повествует о внутреннем, этическом ландшафте человеческих мыслей и поступков. Эсхатологический код Иеронима Босха можно прочитать не как прямое свидетельство об ожидании реального ада после конца света, но как размышление о природе греха, сущности зла, неотвратимости смерти и христианского воздаяния. Такие триптихи, как «воз сена» и «сад земных наслаждений», пилигримаж по земной жизни через свой аллегорический визуальный язык ставят перед зрителем проблему выбора, имеющего определенные последствия, не обязательно за чертой смерти или страшного суда. Ад — праздник, который всегда с тобой. Иероним Босх обращался к культурному наследию своей эпохи фольклору, литературе и христианской мысли, отразившейся во всем европейском искусстве и давшей темы и сюжеты его картинам. Размышления о посмертной судьбе человека, судном дне и апокалипсисе – важнейшая часть средневековой культуры. О жизни в миру Иероним сообщает, что она опасна и полна греха. Град Божий противопоставлен граду земному. В наборе художественных интересов и иронима все чаще появляются сюжеты, связанные с сатаной, Люцифером, демонами, Адом и тому подобное. Эти сюжеты и формируют басхианскую концепцию Апокалипсиса и Страшного Суда. Человек же во всей своей эсхатологической истории оказывается ближе к последним, нежели к Богу. Его лицо отвернуто от Святого Лика. Его тело пронизано страстями тлена. В различных и очень многих деталях разных картин Босха апокалиптические образы настойчиво и неумолимо пронизывают существование дольнего мира и человека. Апокалиптическая образная система столетиями укоренялась не только в регионе, где жил художник, но и в христианской средневековой культуре вообще. Об инфернальном и Аде. В различных его проявлениях уже с давних пор сообщали порталы романских и готических соборов, их скульптура, капители, декор, фреска. Демоническое наполняет собою народные предания, взирает на человека с маргиналей на страницах рукописей и скушает его. Помимо сформировавшихся визуальных образов страшного суда, Ставших общим местом в культуре того времени, визионерство Иеронима Босха берет свое начало не только в народных представлениях, преданиях и поверьях, но и в христианской теологии, сформированной в лоне церкви. Снискавшие ада мучаются наказаниями за любимый прижизненный грех. Босх даже подписал эти грехи готическим шрифтом рядом с каждой сценой. Структура ада обычно определялась числом семь по количеству грехов, и в каждом из семи отделов ада, как в государственном ведомстве, черти заведовали соответствующими пытками и наказаниями. Иногда ад представлялся девятичастной структурой, как у Данты, в форме воронки, сужающейся к центру земли. Тогда грешники помещались в опоясывающие воронку круги в каждом из которых их карали в соответствии с заслугами. В апокрифическом тексте «Видения апостола Павла» достаточно ярко описываются и перечисляются типы наказаний в аду. Муки и мучения были продуманы и соответствовали земному образу жизни. У Босха однозначно видна корреляция между прижизненными слабостями, грехами и пороками человека и его посмертным существованием. Особенно ярко у Иеронима расцветают картины преступлений, проступков и наказаний в перманентном аду страшного суда. Апостол Павел, ведомый ангелом, сообщает своему читателю или слушателю о скорбных чертогах ада. В горячей реке огня он видит страдания мужчин и женщин, погруженных в нее по колено, за то, что, выйдя из церкви, впадали в спор и праздную болтовню. Некоторые в пламенеющих водах по пупок за то, что причащались телом и кровью Христа, а затем предавались блуду. Кто-то до губ, за друг друга, а иные — в реке по самые брови, кто клеветал на ближнего. Павел узрел огненную реку и увидел там человека, мучимого злыми падшими ангелами Тартара имевшими в руках железный утюг с тремя крючками, иногда железные прутья с крючками, которым они пронзали живот старика-грешника за то, что тот, будучи пресвитером, не выполнял своего служения, а предавался еде, питью и блуду. Другого злые ангелы толкнулись разбегу в огонь до колен и били его камнями, ранее лицо за то, что тот был епископом и не выполнял служение. Диакона, съевшего церковные приношения и совершившего блуд, погрузили в огненную реку до колен, а руки растянули так, что те кровоточили. Черви исходили из его рта и ноздрей. Посреди реки было множество ям, наполненных мужчинами и женщинами их пожирали черви за то что те при жизни взыскивали проценты задолженных сумм за сквернословие же мужчины и женщины сами отгрызали себе языки по самые губы были погружены в огонь маги подстрекавшие к злому колдовству в яме огня охали и причитали мужчины и женщины с черными лицами блудники и прелюбодеи, грешившие, имея собственных жен и мужей. Были там юные девы в черной одежде и четыре страшных ангела, положив им на шеи горящие цепи, уводили их в темноту. Это женщины, втайне от родителей, осквернившие свою девственность. Вредившие бедным и сиротам, пожирали червями, и были погружены во льды и снега. Полимые огненной рекой изменники подвешивались за брови и волосы. В яме, полной смолы и серы, сгорали до костей, предавшиеся греху Содома и Гоморры. Видел Павел, как мужчин и женщин звери рвали на куски. Однако пуще прочих, заточенные в зловонном колодце, страдали в кромешном одиночестве и боли те, кто не поверил в пришествие Христа, непорочность Девы Марии и Евхаристию. Мужчины и женщины, говорившие, что Христос не воскрес во плоти, были терзаемы двуглавыми червями. В аду и раним Божье обнаруживаются истязания грешников, подобные тем, что возможно прочесть визионерских, и апокрифических текстах Средневековья. Человек не совершает единичного проступка, он обременен всеми смертными грехами и за них несет наказание. Вряд ли Иероним углубленно изучал комплекс апокрифической, демонологической и тому подобной литературы, но он жил в мире пропитанном образностью, духом, культурой, сотканной в том числе из видений, и эсхатологических интуиций, оказывавших влияние на художника. Тотальный ад страшного суда Триптих, созданный Босхом на тему судного дня, является квинтэссенцией представлений, историй, баек и рассказней об аде. Однако помимо некоторого обобщающего визуального высказывания в нем также можно обнаружить и Иеронимову концепцию тотального эсхатологического ада повествование триптиха развивается совершенно нетрадиционным образом левая створка повествующая о грехопадении сверху изображает бога отца и падение восставших ангелов которые в виде уродливых насекомых низвергаются вниз далее взгляд перемещается на первый план к моменту творения Богом Евы на среднем древо познания добра и зла искушение причем змей дающий яблоко Еве представлен в антропоморфном женском виде с чертами лица похожими на саму Еву выше мы видим как архангел Михаил вознеся свой меч изгоняет пристыженную пару грех вершится на небе будто в зеркальном отражении на земле зло удваивается. Ева находит в змее свое собственное отражение и, зациклившись на нем, подобно нарциссу, впадает в огрех гордыни. Как и Люцифер, воспротивившийся воле Бога, Ева нарушает священные запреты. Присутствие зла уже в раю обозначено дополнительными деталями: совой символизирующий ночь, и свирепым убийством одного животного другим лев загрызает лань. Взгляд переходит на центральную панель, повествующую о самом процессе страшного суда. «Когда же придет Сын Человеческий во славе своей, и все святые ангелы с ним?»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 Иконография Басхианского страшного суда отличается от канонической, детально изображающей сам акт суда, где в центре предстает Христос-судья, рядом с ним Богоматерь и Иоанн, просящие за род человеческий. Подле них старцы, архангел Михаил, стоит с весами и воздает людям по заслугам их «либо путь в рай», ему обычно посвящается левая створка со стороны зрителя, либо в ад, где грешные души переживают вечные муки. Такой страшный суд изображен на триптихе Ганса Мемлинга. Так или иначе, традиционно изображаемое центральное судное действие состоит в сортировке людей на пригодных и непригодных, на благих и дурных, на тех, кто достоин райских кущ, и тех, кто обречен гореть в аду. У Босха же совершенно иная комбинация. Нет как такового судебного процесса. Зло имманентно всем частям триптиха, и раю в том числе, а в центральной части лишь разворачиваются сцены повседневного апокалиптического хаоса. Земля уже погружена в состояние ада, зла и бедствий, Войско дьявола мучает каждого человека сообразно совершенному греху. Нет у босха ни архангела Михаила, ни намека на будущее избавление. Неизбежным итогом становится ад на правой створке. Инфицированный проказой греха мир сгинет в гиене огненной. Триптих Босха не старое доброе судилище Господа но притча о зле, с появлением мира. Сквозь столетия с умножением людей множилось скверно, разъедающее тварный мир и вовлекающая его в адский пламень. Суд неизбежен так же, как и неизбеженный ад. На триптихах Босха мы не увидим пространство, куда уходят добрые христиане. Рай навеки утрачен. Нет рая, как нового Иерусалима. Есть только самоуничтожающийся мир, полный зла, порока и пагубы. Ад Таталин. Зрителю триптиха падшие души явлены воплоти, их страдания и муки визуализированы в телесных истязаниях и пытках. В аду, означенные телами, души вылавливаются, как рыба, На них охотятся с арбалетами и луками, как на дичь. Их забивают, как скот, крутят на колесе, жарят, варят, парят, пекут, приготовляют в качестве деликатеса для хозяина сего мрачного пиршества, главного едока, великого пожирателя Люцифера, сатаны, дьявола. В этом кулинарном процессе адской кухни Черти орудуют разными инструментами и, среди прочих, уже виденным нами длинным крюком. Босх изображает ничтожно малое количество спасшихся праведников, и вправду можно усомниться в грандиозности рая, скорее пустынного и малонаселенного пространства. День гнева Господня переполнен бесчетными грешниками, повсюду царит апокалиптический раздрай. Землетрясение спровоцировало жизнь вулканов, развершийся мир обратился в ад с фонтанирующей лавой, восторжествовала тьма, светило погасли, только адский пламень озаряет пейзаж разрушения. Складывается впечатление, что грех плоти, разврат череугодия, ненависти, война убийства и ложь церковников. Индульгенция, леность, эксплуатация религии в корыстных целях, лжеученость много больше интересуют Босха, чем праведники, а потому занимают почти все пространство его триптиха. Чертова кухня. В аду наказанием подвергаются те части тела, что непосредственно участвовали в преступных деяниях. Легитимность этих кар дана уже в Библии, Евангелие от Матфея, глава 5, стихи с 27 по 30. «Вы слышали, что было сказано, не нарушай супружескую верность. Я же говорю вам, что тот, кто лишь смотрит на женщину с вожделением, уже нарушил супружескую верность в своем сердце. Если твой правый глаз влечет тебя ко греху, вырви его и отбрось прочь». Лучше тебе потерять часть тела, чем всему телу быть брошенным в ад. И если твоя правая рука влечет тебя ко греху, то отсеки ее и отбрось прочь. Лучше тебе потерять часть тела, чем все твое тело пойдет в ад. То есть либо мучилась только согрешившая часть тела, либо в качестве пародии на процесс преступления, Грешников заставляют насладиться исполнением своих преступных желаний, но в такой искаженной и утрированной форме, что желаемое благо, в кавычках, доставляет лишь мучение. В Апокалипсисе Петра богохольники повешены за языки, убийц поедают змей под взглядами их жертв, клятвопреступники откусывают собственные языки и губы. Прилюбодейцы подвешены за волосы над озером кипящей грязи, а их партнеры — за ноги и головы их окунаются в грязь. Устойчивые метафоры средневекового ада — печь, кухня, пасть, кузница. Все эти элементы ироним используют в изображении пыток. Души грешников пожираются, перевариваются и исторгаются дабы этот цикл страданий воспроизводился вновь и вновь. Преисподня и Авадон ненасытимы. Ад похож на существо, требующее постоянного жертвоприношения. Грешники для ада что-то вроде нефти, топлива. Благодаря ему горят адские костры, топятся печи, работает производство, выточная кухня. Грешники варятся в котле, коптятся как мясо и приготовляются на шампуре. подобный черт подгоняет грешника палочкой меж ягодиц поскорее лезть в мясорубку. Нанизанного на шампур грешника демон сдабривает соусом, в дыму пламени коптятся двое других. Винные сосуды кувшины, столь часто критикуемые босхом, превращаются в пыточные жернова и мясорубки, перемалывающий грешников, вынужденных под надзором чертей, пытать самих себя. Ад мог представляться гигантской кузницей, на наковальнях кои души подвергаются плавке, ковке, расплющиванию, из душ грешников могли выплавлять орудия, гвозди, которые затем использовались для пыток. Ад Босха демонстрирует, виртуозную комбинаторику пыток. Демоническая старуха заживо жарит грешника-блудодея и черевобеса, а испещренная синими язвами кухарка-ведьма поливает раскаленным маслом кушанье из человеческой плоти. Пронзенному деревом вору или убийце демоны отрезают грешную руку если оторвать взгляд от монстрозных тварей крысы птицы змей то можно увидеть за стенки тюрьмы сквозь решетку с чьей то задницы брызжет струя попадающая в воронку бочки из которой кошковидные черти насильно паят жертву чревоугодия с раздувшимся пузом сзади монстрозная ведьма перетирает грешника отжимая наподобие винограда для вина и превращая в густой напиток, изливающийся в кувшин. Люцифер и черти, в отличие от Бога, попасть в рай которому весьма сложно, заинтересованы в людях, чтобы с их помощью поддерживать активное существование ада. В видении Павла описывается печь, в круг которой совершается семь пыток — льдом, снегом, огнем, кровь, змеи, ударом молнии, смрад. Из самой печи исходят семь столпов пламени. Не только вход в ад, но и весь ад в целом мог изображаться как разинутая пасть, сходная с львиной, иногда волчий, собачий или драконий. Спаси меня от пасти льва. Псалтирь, Глава двадцать стих двадцать второй. А источником иконографии послужили буквально визуализированные слова священного писания. «Преисподняя расширилась и без меры раскрыла пасть свою». Книга пророка Исаии, глава 5, стих 14: «Как будто рассекают и дробят нас, сыплются кости наши в челюсти преисподней». Псалтирь, глава сто сороковая. Стих 7. Ранние изображения пасти ада относятся к XI веку. Она развивается либо снизу вверх, принимая и демонстрируя грешников, либо встречая их горизонтально. Нередко зев левиафана понимался как метафора врат ада. Из пасти его выходят пламенники, выскакивают огненные искры.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 а его чрева с адом. У Босха инфернальное пространство — это постоянный процесс поедания, приготовления и переваривания грешников. Милитаристский ад Правая створка Триптиха «Страшный суд» продолжает тему тотального ада. Фон пронизан ноктюрническими мистериями. В «Видении Тунгдала» подробно описано, как сатана поглощает грешников, но и сам он при этом прикован к решеткам жаровни, тоже производит и Данте. Дьяволу Босха заправляет страшными кознями и сам испепеляется изнутри. Он темная пустая сущность, горящая вечным пламенем. Вход в его обитель украшен жабами. Враг рода человеческого... Облаченный восточный лад, в балахон и зеленый тюрбан на голове, в его руке мясной крюк — орудие пыток. Нечистого окружают черти, похожие на фарисеев, и служителей культа. На голове одного из них сидит сова. Очки, надетые на одного из них, — символ обмана зрения, ложного видения. Демоны заставляют грешников петь по их нотам, служить сатане. Того, что с завязанными глазами пронзают мечом. Обнаженный мужчина справа привязан к камню. К месту расположения сердца прилипла жаба. Змей опутали его. Ад Босха совмещает сцены, отсылающие к апокалиптической войне последних времен с картинами земных противостояний и войн. Армии и полчища чертей и монстров атакуют друг друга, будто пытаясь выиграть сражение зла, по ходу калечая и стезая грешников, превращая их в своих соратников и жертв. Слева видим рыцарей в шлемах, похожих на геральдические, и латах, вооруженных щитами и копьями. На голове одного из них устрашающее блюдо с обезглавленным, у другого — волчья морда, заглатывающая рыбу, Сильный ест слабого. Справа, возле дьявольской машины, убийство, танка, внутри которого сидит красный, похожий на буддийского демона, черт, вооруженный арбалетами и ножами, щитами и пиками легион демонов. Военная колесница была разработана, дабы вызвать панику среди врагов, атакуя страшным видом их боевой дух. Проект Леонардо представляет танк в форме черепахи, усиленный металлическими пластинами, увенчанный внутренней башней для прицеливания и вооруженной пушками. Движение танка на тележке зависело от солдат, которые изнутри управляли зубчатой системой, соединенной с четырьмя колесами. Направление огня решалось людьми, размещенными в верхней части фургона, откуда через узкие щели они могли видеть поле битвы. Идея механического орудия массового уничтожения будоражила умы современников Босха. И вот модель танка, предложенная Леонардо да Винчи. Земное оружие убийства превращало войну в ад, в него же ироним, и помещает хитроумное устройство. «Закрой его, но не забудь помолиться». Нестандартная иконография Иеронима Босха раскрывает уникальность переживания культурно-исторической ситуации. Финал средневековой эпохи, утрата привычной картины мира и начало нового времени. Тектонические плиты культуры сдвинулись. Прежние иерархии, божественная и мирская, не могли обеспечить осмысление приходящих реалий грядущего мира. Великие географические открытия, наука. Сомнения в непоколебимости католицизма, раннекапиталистические отношения, которые уже нуждались в пока еще не наступившем протестантском этасе, урбанизация, развитие инженерной мысли и военной техники, станок Гутенберга, изменившие многовековую связь человека и ручного письма, сложный процесс создания книги сменился отчужденным серийным производством на станке, Все это знаменовало собой новую эпоху. Один из важнейших топосов предчувствия последних времен — это прогресс, божественная кара за Вавилонскую башню, кара Прометея за огонь. Крах старого под натиском нового, смену эпох, культура интерпретирует в образах страшного суда, интегрируя их в репрезентацию стремительно мимикрирующего быта. Эсхатологическая эстетика апокалипсиса разналико проявлена в искусстве XVI, последователей Босха, Брейгель и XVII веков, Натюрморт, Ванитас. На закрытых створках триптиха Страшный суд, в фигурах святых обнаруживается прямая противоположность апокалиптическому хаосу. У Босха спасение даруется только сверхправедникам, аскетам и отцам церкви. Хотя паломничество и праведные дела, безусловно, дают больше шансов человеческой душе на чаше весов страшного суда. Левая внешняя створка изображает святого Иакова. Своим обликом пилигрима он намекает на путь святого Иакова, знаменитый, третий по значимости после Иерусалима и Рима, паломнический маршрут в город Сантьяго де Компостела, Испания где хранятся мощи апостола. В отличие от рассмотренного выше корабейника, перед нами классическая иконография пилигрима с характерными атрибутами. Пилигрим Иаков, как и корабейник, бежит греха. На заднем плане, как и в створках воза сена, сцена убийства, которой противопоставлен искупительный путь паломничества. Правая внешняя створка изображает покровителя Фландрии святого Бавана, пожертвовавшего свое имущество бедным. Прекрасный юноша стоит в кругу нищих. Ребенок и карлик тянутся к нему, а сзади лежит коллега с пустой миской, демонстрируя отрезанную ступню на белой ткани. Речь о специфическом недуге, поражавшем конечности и изображенном здесь, пойдет в следующей главе. Святому Бавану посвящен собор в Генте, где был крещен Карл V. Вероятно, триптих предназначался для алтаря этого храма. Также надо отметить, в 2018 году группа нидерландских исследователей и реставраторов выдвинула предположение. Правая створка посвящена вовсе не святому Бавану, а Иполиту Белескому 686-769 года бургундскому епископу, пользовавшемуся особым почитанием в Поленье, А этот город значится местом рождения дворянина Иполита де Бертоза, казначея Филиппа Красивого. Поэтому, быть может, именно епископ и Полит, герой створки, а триптих выполнен по заказу ктитора, носившего имя святого. Придворная знать коллекционировала Босха. Существует загадочный и важный документ, найденный в Лилле, рассказывающий о выплатах за картину на тему страшного суда, произведенных самим Филиппом Красивым в 1504 году. Но размер венского и заказанного Филиппом триптиха не совпал, посему поиски владельцев работы и версия о ее создании неизменно актуальны. Этот же страшный суд впервые упоминается лишь в 1659 году в инвентарной описи картинной галереи Леопольда Вильгельма Австрийского. К концу 18 века триптих перешел во владение Антона Ламберг-Шприценштайна, австрийского дипломата и коллекционера ценных произведений, подарившего страшный суд Академии изящных искусств Вены, где он хранится поныне. Как триптих попал к Леопольду Вильгельму Австрийскому, неизвестно. Густав Глюк предположил еще в 1904 году, что святой Иаков символизирует королевство Кастилии, а Баван — Фландрию. В 1496 году торжественно венчались Филипп Красивый и Хуана I, Безумная. Этот матримониальный союз объединил государства, и северные земли стали жемчужинами короны тогдашней Испанской империи Габсбургов. Спустя два месяца после бракосочетания Филипп и Хуана в сопровождении Максимилиана I и его заместителя в Нидерландах Альбрехта Саксонского 1443-1500 года а также камердинера Филиппа, палатного мэра Хуаны, видного политического деятеля, коллекционера и ценителя Босха, Диего де Гевара, посетили Хертегенбос. Скорее всего, именно тогда Иерониму и заказали знаменитый триптих, а святые, изображенные на закрытых створках, символизировали единство корон. Объединенная светская и духовная власть – Спасительный путь перед лицом судного дня. Таково идеологическое послание картины. Молящийся поминает и прославляет империю, плод надежды. Донатором триптиха выступил сам Филипп Красивый, пожелавший получить работу необычного художника. Однако грандиозный, громадный, страшный суд, быть может предназначавшийся в подарок набожной жене Филиппа, испанке Хуане, Ныне утерян или не был дописан Иеронимом никогда, а Венский, его уменьшенная копия или подготовительная работа. Участие Альбрехта Саксонского в параде Хертегенбос объясняет и происхождение точной копии Триптиха Босха, выполненной придворным саксонским художником Лукасом Кранахом. Он сделал ее по заказу своего покровителя знавшего работу Иеронима. В творчестве Кранаха присутствуют другие аллюзии на Босха. К примеру, фонтан вечной молодости очевидно ассоциируется с фонтаном-озером из сада земных наслаждений. Триптих страшный суд Лукаса Кранаха является точной копией работы Иеронима Босха. Тем не менее, очевиден специфический авторский почерк и стиль Кранаха. Около 1525 года. Венерический ад. Согрешив в раю, злобствуя и развратившись в земной жизни, душа попадает в ад. Эту историю Иероним рассказывает нам в триптихах «Воз сена», «Страшный суд» и «Сад земных наслаждений». За свои проступки и преступления – Человек попадает в мрачные чертоги, лишенные света и прикрас, теплой и яркой цветовой гармонии. Страдальцы вкушают плоды грехов, представленных ранее на центральных панелях. Тьма, изредка пронизываемая огнем, и холодные металлические оттенки формируют колорит прискорбных ландшафтов. Огонь, фигура повешенных... Орудия пыток в руках чудовищ, ноги и тела грешников, изнуряемые чертями — такова правая панель, демонстрирующая империю ада с непрерывными военными действиями, разрушением и муками. Гигантские уши, между которых помещен огромный фаллический нож, пронзены стрелой и глухи, физически и духовно, к слову Божьему — Словно танк-колесница давят грешников. Посередине предстает так называемая адская таверна. Этот термин употребляется в современной литературе обосхе и указывает на негативную репутацию борделя в купе с музыкой, азартными играми, алкоголем и проституцией. Такая комплектация общественных заведений рождает похоть, драки, гнев тщеславие, жадность, зависимость от игры, венерические болезни, обман. Эти, как и многие другие язвы людского рода, представлены в образе инфернальной таверны. Тело, данное как сосуд для святого духа, становится вместилищем нечистоты порока. На мужской голове танцует под волынку порочный хоровод. Пары из мужчин и ведьм из мужчины и птицы, образ гомосексуальности, тело, изгнившее пустое яйцо с выпивохами внутри, ноги, ненадежные, шатающиеся стволы деревьев, балансирующие на расплывающихся лодках, аллегория пьянства и похмелья, более того, стволы изранены, будто выеденные сифилисом плоть. Волынка изображена на флаге кабака в который лезет толстяк. Из пухлых ягодиц его торчит стрела. Гигантский инструмент является и источником танцев на голове дерева. Меха-волынки — устойчивый символ машонки, и вместе с трубкой они образуют фаллос, предмет культа этого триптиха. Если присмотреться, видно, что нога дерева перебинтована. Рана, прикрытая чем-то наподобие гостей, сочится кровью. Это указание на проказу или, согласно теме триптиха, сифилис, порочную и разрушительную болезнь Венер и их детей, занесенную в Европу как раз около 1490 года. Образ адской таверны и мрачного застолья часто встречается у босха в аду. Здесь мы обнаруживаем критику алкоголизма, чревоугодия и прочих смертных грехов. Французский Трувер Рауль де Удан, примерно 1170-1230 года, в своей аллегорико-иронической поэме «Сон о преисподней» описывает адское пиршество. Среди отъявленных грешников сидят Пилат и Вельзевул. Стол накрыт скатертями из кожи ростовщиков, салфетки из кожи старых проституток, блюда части тел грешников, шпигованные ростовщики, потаскухи с зеленой подливкой, еретики на вертеле, жареные языки адвокатов и тому подобное. В средневековых видениях Часто описывались грешники, пирующие с бокалами, полными огненной жидкостью, жабами и змеями, сваренными в сере. В кабаке Иеронима стулья грешников — жабы, пьют они брагу, предложенную ведьмой. Как мы видим, для босха, как и для образов средневекового ада, мука бесконечно повторяющимся процессом — важнейший принцип наказаний. Видение Павла рассказывает, как безжалостные ростовщики до бесконечности жуют собственные языки. Молодые женщины, убившие своих незаконорожденных отпрысков и искормившие их свиньям, лежат в черных одеждах, покрытые смолой и серой. Злые ангелы беспрестанно наносят им раны огненными розгами. А в видении монаха Гунтельма Винсент Бове, описывает грешника, пригвожденного к горящему трону. Прекрасные женщины всю вечность напролет бросают ему в лицо горящие головни, которые проникают ему прямо в кишки. Другого грешника, в прошлом жестокого тирана, демон освежевывает и посыпает солью, повторяя этот процесс, как только грешник вновь обрастает кожей. У Босха видимо, эту же логику почти в каждой сцене пыток. Антропоморфный дьявол с совиной головой пожирает грешника-чревоугодника, из задницы которого вылетает стая черных воронов. Слово «вакхелен», обозначавшее на старонидерландском «птицу», одновременно обозначало и секс. Таким образом, ни в чем не повинная птица стала атрибутом похоти, смертного греха, а вылетая через зад, она намекает на грех против природы. Цвет злого демона нес негативные коннотации. В синих тонах обычно изображались черти, евреи, мусульмане, еретики, отступники, язычники и прочие гады. Элегантный трон, на котором восседает дьявол, унитаз. Он подчеркивает дальнейшую судьбу съеденных грешников. раним жил в городе, пронизанном каналами. В те дни река исполняла функции открытой канализации, и зловоние каналов окутывало улицы города. Очень богатые горожане, как Босх, могли позволить себе возведение над водой будки с таким же протоунитазом, как на изображении. Там они облегчались в одиночестве и относительно гигиеничных условиях. А простые люди ходили прямо в реку. Котел, венчающий голову дьявола на манер короны, непременный атрибут адской кухни, на котором идет бесконечное мучительное приготовление грешников. Кстати, ассоциируется он не только с адом и грехом чревоугодия. Котел — Необходимая часть домашней, читаем, «женской утвари» и позже будет ассоциироваться с ведьмовскими практиками. Рядом с отхожим местом сидит проститутка, на ее сердце жаба. Смотрится она в задницу зеркала демона, а в веткообразные руки которого опутали ее тело. В описании ада у Винсента Бове Демоны заталкивают в глотки серебролюбов раскаленные монеты, грешники, как и у босха, давятся и изблевывают, но лишь за тем, чтобы получить их обратно. Совиновидный монстр истязает грешников за различные буйства плоти. Но особенно знаменит фрагмент с пожирающей антропоморфной птицей. Он также созвучен описанием ада в видениях Тунгдала. Вскоре Тунгдал увидел ужасное существо, казавшееся еще более злым и опасным, чем прочие. С двумя огромными черными крылами из его ног торчали когти из железа и стали, его шея была длинной и стройной, но на ней воцарялась огромная голова с горящими красными глазами, огромный рот монстра исторгал плевки пламенного огня, а его нос увенчивался стальным наконечником. Зверь сидел посреди замерзшего озера и пожирал испуганные души, которые воспламенялись и горели внутри звериного тела, пока не оборачивались в ничто. Затем испепеленные души исторгались вместе с экскрементами, но вновь восстанавливались, и все повторялось снова и снова и снова. Грешные души, испещренные синяками, кричали от боли, от этих злоключений, как женщина во время родов, змеи и крысы начинали грызть их изнутри. Когда души осознавали, что с ними происходит, они стенали и орали, но невообразимого ужаса избежать не удавалось. Они будто беременели и рождали монстров, внутри них копошились змеи, готовые выйти наружу. Существа раздирали каждый член и конечность — голову, ноги, перед, зад, бок. Змеи скользили по животу и груди, и через каждый сустав, не щадя ни плоти, ни костей, выползали отовсюду. Змеи были длинные, железными головами и хвостами с шипами. Они терзали плоть своими шипами, делая дыры в ней и обнажая все суставы. Адские создания кусали, грызли, рвали, пока все внутренности не вываливались. Тела грешников изнывали в муках, но они были еще живы, вопия. Души плакали от тоски и сокрушались от осознания своей глупости и греха. Они никогда не освобождались от боли и страданий. Цикл пыток — повторялся вновь и вновь. На первом плане — развитие идеи и образа адской таверны. Обнаженная женщина с игральным кубиком на голове держит в руках кувшин и горящую свечу — приметы блудных деяний. Заяц, аллегория похоти и вместе с тем традиционная жертва охоты, предстает здесь сам в качестве охотника — трубящего вражок и несущего добычу человека. Повсюду разбросаны принадлежности для азартных игр. На щите крысы-ската, пародийное, а следовательно кощунственное изображение благословляющей длани в сочетании с игральной костью, декларативное нарушение запрета на произношение имени Бога в суе или же молитва богу фортуны а не истинному богохульственный кабак полный азартных игр часто запрещавшихся в средние века и неумеренного потребления алкоголя считался источником возбуждения ссор агрессии и разврата одиозности всей сцене добавляет евангельский сюжет часто изображавшийся В нидерландской и итальянской живописи XV-XVI веков он рассказывает о римских воинах, разыгравших хитон Христа жребием. Евангелие от Уана, глава 19, стихи 23-24, Псалтирь, глава 21, стих 19. Традиционно этот сюжет был представлен как бросание костей непосредственно под распятием Христа, но позже перекочевал в антураж таверны. Перед нами сцена в борделе. Средневековые нидерландские тексты описывают три греха, связанные с городской жизнью. Кувшин — алкоголь, карты — азартные игры, женщина — проститутка, которая держит зажженную свечу, сигнализируя, что свободна и может принять клиента. На центральной панели страшного суда Босх также изобразил простоволосую блондинку-распутницу, которую змея-дракон похотливо держит за одну руку в другой свеча. Фрагмент ада — сад земных наслаждений. Позднее Средневековье породило множество различных текстов, писем, изображений, адресованных молодой аристократии и городской буржуазии и предостерегающих их от посещения кабаков, борделей, охоты, а также от азартных игр. Триптих должен был показать молодому принцу Генриху III насау бреда двору Габсбургов, Филиппу Красивому определенные модели поведения, недостойные дворянина. В учебно-афористической поэме 1450 года «Притча о браке» описываются примеры как праведного, так и дурного поведения, связанного с обжорством, винопитием, забвением заповедей, поста и законов божьих. В народных средневековых преданиях дьявол обожает азартную игру, всяческие пари и соревнования, но в то же время не упускает случая наказать тех смертных, которые следуют его примеру. Он, например, убивает священника, игравшего в карты по воскресеньям. марлитея о карточных играх или игре в кости – распространенный сюжет в европейском фольклоре. Бражник или солдат, путник попадает в ад, играет в карты с чертями или со смертью и отыгрывает у них души грешников. У Босха мы видим историю проигрыша. Босх нередко изображает таверну как место порока и упадка. Помимо социально-дидактического напутствия посредством демонстрации примеров неподобающего поведения, важно, что и сам ад в средневековой культуре часто репрезентируется как кухня, на которой жарят, парят, раздирают и всячески наказывают душу человека, представленную в форме тела. Мегаполис ⁇ это ад. Помимо использования традиционных топосов ада, Босх систематично обращается к теме города. Его ад вершится в пространстве мегаполиса. Город, блудница Вавилонская, разнообразно искушает человека, демонстрируя картины, предоставляя услуги всевозможных телесных удовольствий. Жизнь и иронима как раз протекала во времена расцвета жизни больших городов и зарождения капиталистических отношений, приводивших к ощущению отчуждения от старой картины мира с христианской этикой и от Бога в целом. Собственно, католический этос переставал поставлять объяснение нового мира, стагнация приводила к деформации отношений людей к Ватикану и его власти. На смену многовековым доктринам приходит новое – протестантизм. Знаменитые 95 тезисов Мартин Лютер вешает по легенде 31 октября 1517 года на двери замковой церкви в Виттенберге. Спустя год после смерти Иеронима Босха, рьяного католика, страдавшего по меняющемуся миру, несовершенству церкви, и обрекавшего жизнь в большом городе на адские вечные муки. Адский огонь, будучи вполне реальным, имел с точки зрения богословия совершенно особую природу, что позволяло ему, материальному, влиять на нематериальные души. Специфический адский темный фосфорный огонь, обжигая, не светил, оставляя ад во мраке, обжигал, не сжигая. Быть может, горящими в огне Босх изобразил души, отправленные в Чистилище. Идея Чистилища — место очищения тех, кто не совершал смертных грехов, но все же недостойны немедленного отправления в рай, разрабатывалась на решениях Леонского, 1274 год, Флорентийского, 1439 год и Трентского, 1563 год, Соборов и сопровождалась различными трудностями в решении вопросов о длительности пребывания, типе наказания, топографии. Мучение и истязание в чистилище и аду идентичны, поэтому грешник не мог четко определить, куда его занесла нелегкая. Гуго-сен Викторский полагал логичным, что души отбывали наказание там, где согрешили, в миру, А Данте предлагал четкую трехчастную структуру загробного мира, где чистилищу отведено свое конкретное место. Дальний план адских пейзажей у Босха неизменно изобилует мостами, на которых ведется апокалиптическая адская война, или которые пересекают грешники и лестницами, по которым карабкаются, лезут, падают монстры и люди. И то, и другое – устойчивые иконографические элементы средневекового ада. Мост правосудия упоминается в видении Тунгдала, широкий для праведников и узкий, и болезненный, как бритва для грешников. Он всегда перекинут через реки ада, часто рек 4, как у Данте, ахерон, стикс, флегетон, кацит, состоящие из потоков слез, Реки также являются традиционным атрибутом басхианского ада. В них плавают мерзкие черти и другие инфернальные твари, мучающие и истязающие души. С моста легко свалиться, угодив прямиком в объятия демонов. Грешники срываются с моста и погружаются в воды боли настолько глубоко, насколько глубок их грех. Перейти мост может только праведник. Лестница спасения... Надежда грешника, однако выбраться по ней он чаще всего не может. Ее образ восходит ко сну Иакова, книга бытия, глава 28, стихи 12-13. Лестница может быть длинной, с раскаленными ступенями или с железными зубьями на них, и черти грехи неизменно стаскивают и сталкивают с нее идущих. Под лестницей сорвавшихся жертв. Ждут котлы, с кипящей смолой, маслом, серой. Их пары смердят и обжигают, многие же срываются прямо в них. У Босха можно видеть лестницы грешников и крадущихся с ними праведников, надеющихся улизнуть из ада. У Босха в каждой работе, изображающей ад, можно увидеть мост. Пересечение вод на лодке или по мосту маркируют обряды перехода из одного пространства, посустороннего живого, в другое, потустороннее, мертвое. Примерно с IX века по всей Европе создаются тексты визионерского содержания, посвященные путешествию в загробный мир. Рассказы о мире ином воспроизводят с различными вариациями одну нарративную структуру «провинившийся герой», находящийся при смерти или избранный ангелом либо святым, попадает, часто во время какого-нибудь христианского праздника, в загробный мир, где он, воин либо монах, созерцает ад, реже его взору открываются чистилище и рай. Эти описания приключений назидательного толка содержат ряд перипетий. Архангел ведет суд, иногда ему помогает святой, Рассказывается о специфике адских мучений, возникает образ моста испытаний, по которому необходимо пройти душе человека на страшном суде. Пересекая обрыв или адское озеро, душа вынуждена балансировать на узком мосту, сохраняя равновесие. Подобная переправа – испытание для души, желающей попасть на небеса. Мост – полисемантический символ, присутствующий в различных культурах. В римской мостостроитель, отвечающий за связь пространств в прямом и переносном смысле, приобретает функции старшего жреца, от латинского «понтификс» — понтифик, первосвященник, титул императора. При возведении мостов приносили жертвы. В Древнем Риме девы-висталки бросали тростниковых кукол со старого моста в реку Тибр. Вероятно, созданный босхом образ сочетает идею о загробном мосте В упомянутом видении апостола Павла возникает узкий, как волос, мост, соединяющий мир живых с раем. С идеей узких врат в Царствие Небесное. Евангелие от Матфея, глава 7, стихи 13-14. «Входите тесными вратами»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 Описывает спор ангелов и чертей за души человеческие. Монаху являются персонификацией его собственных грехов, нападающих на него в физическом обличии. Адский ландшафт состоит из ям, наполненных пламенем, нечистотами, рвотой и плачем. Над черной, как смоль, кипящей рекой перекинут мост, и души, переправляющиеся в рай, могут упасть с него в реку. Бесы нападают и пытаются похитить одну из блаженных душ. В видении Аилиса, записанном Петром Корнуэлом XII век, узнаваемы многие мотивы визионерских произведений. Аилис, бредя через чистилище, попадает в темную долину, где он ищет мост, чтобы пересечь реку огня и льда, куда погружаются души. В долинах ада души поднимаются и падают в пламя. В английском тексте ведения святого Юлиана» около 1206 года ангел берет с собой героя по имени Туркил в потустороннее путешествие. Рассказ изобилует описаниями адских чертогов – огонь, холод и соленые озера, мост с шипами и кольями. Святой Николай председательствует в Чистилище, помогая душам спастись. При этом уникально, что он, а не архангел – используют весы для взвешивания душ, определяя, действительно ли они заслуживают награды или кары. Место наказания также необычно. Ад описывается как театр. Обреченных размещают на сидения, причиняющие им боль. Бесы смотрят спектакль с участием грешников, как те воспроизводят свои грехи. Затем демоны люто пытают их, прежде чем наконец вернуть на свои места. Священник-врун, солдат-убийца и грабитель, адвокат-взяточник, гордец, прелюбодейки и прелюбодеи, клеветники, воры, поджигатели и осквернители религиозных мест, плохие купцы — эти герои ада также сравнимы с социальным набором грешников на страшном суде басхианского ада. Мост изображен босхом и в аду воза сена, и на заднем плане ада в саду земных наслаждений. В центральной части Триптихострашный страшный суд присутствует мост как маркер ада. У босха образ моста негативен, по нему идут неправедники, но апокалиптическое воинство. Впереди полчища бежит чудовище с письмом в зубах. Скорее всего, это специфический средневековый документ, Разрешающий применение телесных пыток. Ад потребителей. Круг средневековых христианских текстов, дающих представление о путешествиях в ад и рай, действительно очень широк и разнообразен. Работы Иеронима Босха встраиваются в саму ткань апокалиптического дискурса, как в триптих его сена, а обострившееся в культуре чувства миленаризма актуализирует столетиями формировавшийся словарь визуальных образов ада. Милленаризм – ожидание тысячелетнего царства праведников на земле, которое должно свершиться перед страшным судом. А в основе учения лежит буквальное толкование откровения Иоанна Богослова. Глава 20, стихи с 1 по 4. Итак, путь катящейся повозки, представленный на центральной панели, переходит в мрачные чертоги правой створки триптиха к закономерному результату греховного раздрая в ад, где все люди за вычетом святых и раскаявшихся, получают возмездие, соответствующее их преступлению. Мы помним, что мир воза сена – антологический зол и нечист. Правая створка – падший рай. Центральная – Люди, увлеченные своими низменными желаниями, развращенные, расхищающие сено благо, не замечая, что над ними всегда идет перманентный суд со стороны Христа, изображенного в небе в позе вселенского судьи. Справа сбоку на центральной панели изображен слепой. Таковы же и люди этого мира, слепые и глухие к заповедям, к апокалипсису и даже к аду, ожидающему грешников на следующей створке. Старофранцузская поэма «Змей суда» сообщает, «В аду семь башен, в каждой из них грешники претерпевают 99 мук. Воз сена — фрагмент правой створки — ад. Именно последней становится их прижизненной и посмертной темницей». По сути, Босх в героях воза сена видит потребителей, заочарованных миром городского консюмеризма эпохи надвигающегося нового времени. Логика рынка представляется ему чем-то преисполненным негативности в духе падших городов и империй Вавилона, Рима и, видимо, Европы той эпохи. Такое обобщение можно сделать исходя из всеобъемлющей классовой палитры, изображенной художником. Демоны мучают и истязают грешников сообразно их проступкам. Черти строят башню. Каждый ее кирпич — грех, замуровывающий человека в архитектуру тюрьмы. Так размышлял об этом триптихе Хасе Сигуенса. Дирк Ван Дельфтский, нидерландский богослов, В своей объемной, около тысячи страниц книге, справочник христианской веры, написанной в духе схоластической энциклопедии, помимо прочих аллегорий, создает образ замка дьявола. Монументальное строение возводится из смертных грехов людей, заключивших себя в инфернальную башню. На заднем плане Басхианского ада изображен пожираемый пожаром город, в котором выделяются черты разрушающегося собора с силуэтом висельника на нем. Важной деталью является всадник на быке, повернутый спиной к зрителю. Всадник, очевидно, фигура отрицательная, бык же распространенный персонаж, охраняющий мост в преисподнюю. Вся эта сцена отсылает к видению Тунгдала. Одно из высших переживаний заточения во внутреннем аду передает Тереза Авильская осознавшая ад как самоубийство души, совершаемое в полнейшем одиночестве. Вход туда напоминал длинный и узкий тупик или очень узкое, очень тесное и очень темное отверстие печи. Пол был залит жидкой грязью, стоял невыносимый смрад, и повсюду кишели ядовитые присмыкающиеся. В самом конце тупика, в стене, было углубление в виде ниши, в который вдруг я оказалась втиснутой. Мне было очень тесно там, и хотя все, о чем я перед этим рассказала, было намного ужаснее, чем я способна передать, оно могло бы показаться даже приятным в сравнении с тем, что я испытала, оказавшись в этом углублении. Эта пытка была столь чудовищна, что все, что можно было бы о ней сказать, не передаст и малой ее доли. Я почувствовала вдруг, что душу мою гложет огонь столь страшный, что для меня было бы невозможно описать его таким, каким он был, поскольку и для меня самой это было непостижимо. Мне пришлось испытать боли самые непереносимые, какие только по мнению врачей бывают в этой жизни. Но что эти боли по сравнению с тем, что я почувствовала с ужасом, узнав, что им не будет конца. Но и этого еще мало в сравнении с той агонией, в какой находится душа, когда ей кажется, будто ее пытаются раздавить, от чего ее скорби, отчаяния доходят до такого предела, что невозможно описать. Мало сказать, что ей кажется, будто ее непрестанно раздирают, ибо это действует внешнее по отношению к ней сила, которая разрывает ее на части, но внутренние огонь и безысходность, их предельную ужасную муку, мне и вовсе не хватает слов, чтобы их выразить. Я не знала, что мне их причиняет, но я почувствовала себя как бы разрубленной на тысячи кусков и горящей, и эти внутренние муки — казались мне страшнее всех казней и скорбей. В этом ужасном месте нет никакой надежды получить хоть немного облегчения, и трудно представить себе более тесного места, ибо там невозможно ни сесть, ни лечь. Я была словно втиснута в отверстие стены, и эти страшные стены, вопреки законам природы, сжимали и раздавливали все, что в себе заключали. «Автобиография» или в других переводах «Моя жизнь» или «Книга о моей жизни» 1562-1565 года.